Глава четырнадцатая Первая Рокки вдавил педаль тормоза до упора, развернул машину боком, закрывая мою сторону от возможного встречного удара. Размениваться на пустые слова я не стал, выскочил из джипа и, развернувшись к шкурадерам, дал длинную очередь полукругом. Те такой атаки, если и ожидали, то явно проворонили нужный момент. Первых бойцов срезало как серпом. Автомат, что подобрал мне робот с первых же выстрелов, показал себя лучшим образом. Минимальная отдача, эффективная, поражающая способность. Не в сравнении с тем хламом, что был до этого. дали ответный залп. По машине зазвенели пули, но особого вреда не причинили. Броня уверенно держала удар. Рокки тоже не стоял на месте... Выскочив из машины, он начал поливать врага из крупнокалиберной пушки. Шкуродеры на некоторое время опешили, но длилось это недолго. Уже в следующую секунду из толпы выступил авангард стрелков и начал уверенное продвижение вперед. Мощное энергетическое поле служило им хорошей защитой, не давая выбить их из строя. «Бей второй ряд», — приказал я Рокки. Тратить патроны на авангард было бессмысленно, поэтому тактика наша в данный момент была достаточно простой. Скосить как можно больше людей, пока передовой отряд не доберется к нам ближе. А потом линять. Роки кивнул и принялся поливать свинцом противника. Я же принялся за правый фланг врага. Там, как я успел заметить, размещались тяжелые бойцы с гранатометами и пушками, которые по загадочной причине до сих пор не пустили в дело. Удалось вывести из строя двоих, прежде чем полетели первые бомбы. Те самые, которые выводили всю технику из строя. роки берегись!» Но робот уже был на чеку. Снаряды были на подлете, когда он с двух выстрелов вывел их из строя. На землю упали лишь куски бесполезного металла. «В машину!» — скомандовал я, понимая, что это не последние бомбы, и отбиться от всех навряд ли получится. Нужно было срочно отступать. Опустошая очередной магазин, Рокки сел в машину, кинул мне «Запрыгивай!» Упрашивать меня не понадобилось. Мы рванули вперед, под ударами врага сделали лихой разворот и помчались в сторону первого кольца. Сейчас главное было оторваться от шкуродеров, а уж потом размышлять, как же попасть в скотомогильник. «Чего они тут потеряли?» — спросил я, глядя в зеркало заднего вида. «Известно, что тебя. Словно сговорились». По корпусу лязгнули автоматные очереди. Я по привычке нагнулся. «Броня выдержит», — усмехнулся Рокки, похлопав по приборной панели. «В броне я не сомневался, а вот в колесах...» «Прибай газу». Робот не успел ответить, лишь мигнул лампочкой, как нас подбросило вверх. «Я понял сразу. Гранатомет. Но ничего поделать уже не мог. Все было как в замедленной съемке». «Вот нас швыряет неведомая мощная сила, мы с идиотскими выражениями на лицах Роки, как ни странно, тоже в этот момент выглядел глупо. Пытаемся ухватиться хоть за что-то, чтобы удержаться, потому что пристегнуться в полубитвы не успели. По лобовому стеклу ползет похожая на молнию трещина». Через мгновение стекло с глухим хлопком лопается, осыпая нас мелкими осколками. Машину переворачивает в воздухе, на пике авто замирает и со скрежетом летит обратно на землю. Приземление получилось жесткое. Ударом выбило оставшиеся стекла. роки злобно зашипел, толкнул меня. «Жив? Жив!» Я сплюнул кровавый густок, начал выбираться. Шкуродеры спешили к нам, их безумные крики я услышал издали. роки «Готовься к жесткой битве», — выдохнул я, перезаряжая автомат. Но роботу можно было этого и не говорить. Он уже нашел выгодную для ведения огня позицию и готов был в любую секунду начать крушить врага. Я тоже последовал его примеру. Руки тряслись, видимо, еще не до конца отпустило от недавнего обморока. А может, сказалась жесткая посадка при взрыве. Я отвесил сам себя оплеуху. Надо собраться. Нет времени. Нельзя дать слабину. В оффлайне дела еще хуже. Выйду из игры, очнусь в реальности и поминай, как звали. Организм не выдержит. Так что соберись, лис. Чего бы тебе это ни стоило. Вновь рвануло совсем близко от нас. обдала жаром. Бойцы с тяжелым вооружением на полную катушку начали использовать весь свой арсенал. роки не выдержал первым, начал поливать подступающих бойцов из всех стволов. Кто-то вскрикнул, но многие даже не придали этому значения. Видимо, тоже находились под защитой энергетического щита. «Лис!» — вдруг услышал я знакомый голос. «Что? Хорс?» Я даже привстал с места, чтобы рассмотреть стоящую вдали фигуру здоровяка. «Лис, это я!» «Это...» о — о выдохнул роки но не договорил. Почти у самых его ног взорвалась электромагнитная бомба. Робот грохнулся на землю, по его телу побежали искрящиеся разряды тока. — Лис, не стреляй, это я, Хорс! Предводитель отряда Тризны вышел из толпы шкурадеров и направился ко мне. — Не стреляй, я не причиню тебе вреда! Находясь в полном смятении, я опустил автомат. Хорсу, хоть тот находился сейчас среди своих заклятых врагов и минуту назад стрелял в нас, я все же верил. Как оказалось, зря. Второе. В сомнении это был Хорс Но что-то в его лице незримо изменилось Я никак не мог понять, что именно Словно серая тень легла на глаза Спряталась в уголках губ Затаилась в морщинках Сильно старя вожака клана Тризны И взгляд он был жестче, холоднее Прежний Хорс — это рыжий гигант С манерами варвара Тоже не отличался теплым взглядом Но у нынешнего будто на самом дне очей Чернела бездна Рыжий ухмыльнулся, оскалив белые ровные зубы. «Почему ты среди шкуродеров?» — спросил я, еще не в силах собраться с мыслями. Оружие покоилось в моих руках и в любой момент могло вновь вступить в бой. Хорс это прекрасно понимал и опасался. Я прочитал это в мельком брошенном взгляде на мои руки». «Мы заключили мир», — ответил тот. Голос его мне не понравился. Словно говорил оживший покойник, внутряной, стылый, как ноябрьский сквозняк. «Война окончена. Споры и раздоры в прошлом. Ты оружие убери в сторонку. Будь добр». «Чего тебе надо? Оружие я, конечно, не убрал. Поговорить. Говори не здесь», — ощерился Хорс. «С глазу на глаз». «Да ты не бойся». «А я и не боюсь». Я приподнял оружие. — Эй, полегче! — испугался здоровяк. — Я абсолютно безоружен. — Твои новые друзья Рокки завалили. Глядя на неподвижно лежащего робота, злобно прошипел я. — Кого? — не понял Хорс. — Боевого робота. — И что? — усмехнулся рыжий. — Это же просто кусок железа с микросхемами. Ерунда! Возьмем еще пять таких. Я пристально посмотрел на собеседника. — Ты не Хорс. — Что? — «Почему ты так решил? Хорс, кто же еще?» Несколько бойцов за спиной и заметно напряглись. «Нет, не Хорс. но и не Газенклевер, кто-то иной. У тебя паранойя. Нет у меня». Тяжелый удар обрушился на затылок. Я запоздало сообразил, что пока разбирался с одним неприятелем, кто-то из его бойцов незаметно прокрался из-за спины и как следует огрел меня по голове, желая не вырубить. Не получилось. В сознании я остался, хоть перед глазами все поплыло. Я успел отдернуть руку с оружием, прежде чем хор сбросился на меня. Мне даже удалось ранить двоих бойцов, дав кривую очередь наугад. Но самого главного я не сделал. Не смог уклониться от яростной атаки рыжего. Два мощных хука пошли точно в цель. Я зашатался, попытался отступить, но сзади накинулся второй противник, повиснув на плечах. Преимущество все еще было у меня, ведь оружие я не выпустил из рук, но стрелять было бессмысленно. Запрыгнувший на меня боец не давал направить автомат на псевдо псевдохорса. Пришлось отбиваться ногами. Два удара полетели мимо, третий угодил подступившему слишком близко, рыжему прямо в скулу. Тот завыл, принялся осыпать меня новыми хуками. Отбили меня знатно. Прошлись вдоль и поперек, но оружие я не выпустил. Понимал, без оружия я труп. Уклоняясь от очередного выпада рыжего, я, наконец, сбросил с себя бойца, попутно нашпиговав его свинцом, и отступил назад к машине. — Стоять! — тяжело дыша выдохнул я. — Не глупи, — мрачно произнес Хорс. — Положи автомат, мы не тронем тебя. — Не тронете? — усмехнулся я. — Да вы только что едва меня не убили. — Не бойся, не убьем. Ты нам живой нужен. — Этим? — Я кивнул на шкурадеров. «Отдать?» «Нет». Хорс сделал осторожный шажок в мою сторону. «За тебя кругленькая награда обещана людьми из оффлайна. Хочу отдать. Мы тебя долго выслеживали, думали, не найдем. Но помог случай. На черном рынке ты наделал много шума. Оттуда мы тебя и вычислили. Остальное дело за малым. Ты кто такой?» Хорс хищно улыбнулся ответил. «Неважно». «Сделаешь еще один шаг — начну стрелять», — предупредил я Рыжего. «Всех все равно не убьешь, патронов не хватит». Пришло время улыбаться мне. Моя ухмылка вызвала недоумение и растерянность в глазах Хорса. «Верно говоришь, не хватит», — произнес я. «Зато когтей и зубов предостаточно». Третье. Слова Сутулова, которого, оказывается, звали Хампус, что за имечко такое, я прекрасно помнил. «Летун, та жуткая тварь, что преследовала нас сроки с самого первого кольца, была послана им для помощи. Оставалось только разобраться, как выйти с ней на контакт и приказать помочь нам. Пока вел разговор с Хорсом, параллельно обшарил все меню и панельные виджеты. Ничего». Никакой кнопки типа «связь с монстром» или «мутант, помоги» не было и близко. Я уже потерял всякую надежду, как вдруг сообразил попробовать обратиться к твари напрямую, через мысли -связь. «Летун, эй, четырехкрылый!» Тень в небе стала темнее. Верный признак, что монстр приблизился к земле. «Неужели работает?» «Летун, как слышишь?» Сухо треск прокатился по небу. «Ага, значит, связь есть. Отлично. Нужна помощь. Цель — толпа людей возле машины. Роботы и меня не тронь, остальных — в расход». «Голод!» — вдруг промычал в голове утробный голос монстра, от звука которого у меня все похолодело внутри. «Ты утолишь его сполна. Я лечу». В небе раздался клёкот. Шкуродеры задрали головы вверх и начали тревожно переговариваться какие еще к черту когти и зубы не понял хорс вопросительно глядя на меня я не стал утруждать себя отвечать просто дал очередь по толпе рыжий был в бронежилете ему мои пули не причинили вреда а вот остальным повезло меньше двоим снесло бошки третьему перебило сонную артерию и кровь начала хлестать из образовавшейся раны настоящим фонтаном еда почувствовав пьянящий запах пробасил летун и камнем рухнул вниз Шкуродеры стали отстреливаться, пытаясь сбить тварь. Над головой монстра вспыхнули зеленым цифры — девяносто девять процентов. Ага, это, видимо, его здоровье. Летун приземлился в самую гущу толпы, схватил одного бойца, того самого, кто попал в него, и в один укус разорвал пополам. Недолго думая, схватил другого, третьего, раздирая лапами тех, кому не посчастливилось оказаться под ними. Закричали люди, затрещали автоматы. Я начал косить первые ряды, не давая тем возможности причинить вред моему крылатому помощнику. Летун тем временем взмыл вверх, сделал полукруг, спикировал на разбегающихся бойцов, одним ударом лапы перебил трем позвоночники и еще одного оставив без ног. Мощь зверя была поистине огромной, и крушил врага он с такой легкостью и элегантностью, словно танцевал. Взмах крыла, пике, удар. Хлещет кровь, раздирая горло, кричат бойцы. Еще один взмах крыльев, уходит по окружности, атака. Пока на некоторое время шкуродеры отвлеклись на летающего монстра, я подскочил к роке, постучал по железной голове. Тот не ответил. Этого следовало ожидать. Наверняка электромагнитная бомба выжгла ему все микросхемы, но верить в это не хотелось. Неужели погиб окончательно и бесповоротно? Черт, уроды! Я вам за руки глотки перегрызу. Я схватил автомат и принялся хаотично расстреливать магазин. Кто-то ответил. Пуля прошла возле самой макушки, звонко дзынькнула о машину и отрикошетила в сторону. Меня начала заполнять ярость, такая горячая, что, казалось, сможет прожечь внутри все — сердце, разум, душу. Да, роки был всего лишь обычной машиной, набор механизмов, слаженных, оживленных с помощью программы и блока питания. Но была она человечнее многих людей, которых я встретил тут, в игре, да и там, в оффлайне тоже. Я жал на спусковой крючок, пока не кончились патроны. Мне хотелось уничтожить тех, кто убил Рокки, насытиться местью. Но облегчение не пришло, даже когда закончился второй магазин. Я обратился к летуну. «Помоги закинуть робота в машину». Одному такую махину мне было не затащить внутрь. Признаться честно, я даже не совсем представлял, зачем его туда затаскивать. Попытаться найти хорошего механика, чтобы тот попытался реанимировать робота. «Сомнительно, что тут в этом жутком месте вообще есть хоть кто-то, кроме шкуродеров». «Голод!» — привычно ответил монстр, хрустя костями и плотью врага. «Потом наешься! Сейчас главное — робот!» «Голод!» — еще один враг с диким криком пропал в бездонной пасти твари. «Я сказал робот!» Поняв, что спорить со мной бессмысленно, Летун повиновался. Нехотя повел хвостом, при этом смахнув двоих бедолаг в сторону, направился ко мне. Одним легким движением подхватил Рокки и засунул в машину. «Не так быстро, ковбой!» — прохрипел знакомый дребезжащий голос. Я оглянулся. Хорс стоял в двух шагах от меня, направив в мою сторону пистолет. «Ну давай, стреляй!» — крикнул я, не в силах больше сдерживать злоба внутри. Хорс прищурился, словно проверяя, блефую ли я, потом растянулся в широкой улыбке. «Нет, стрелять не буду, по крайней мере, на поражение. Я за тебя, живого, кругленькую сумму выменю. За дохлого, правда, тоже нормально дают, но живой ты, как кусок самородного золота. Так что не мечтай так просто умереть». Я потянулся за автоматом, но рыжий выстрелил первым. Пуля прошла в сантиметре от плеча. «Не дергайся, иначе следующее будет в колено. И птичке своей скажи, чтобы не глупила Мои стрелки держат ее на мушке. Летун вопросительно посмотрел на меня, спросил. — Опасность? — Да, опасность, не двигайся. — Сожрать? — Нет. Хотя я вдруг подумал, что совершаю глупость, пытаясь оберегать виртуального монстра. Он был специально послан в подмогу с Утулым, так что... — Да сожри их всех! Повторять два раза Летуну не пришлось. Он яростно бросился в атаку. Хорс успел отскочить в сторону и разрядить весь магазин пистолетов мутанта. Стрелки тоже не замедлили с ответом и ударили по монстру изо всех орудий. Над головой мутанта сияющие зеленые цифры начали светить янтарным, показывая 74%, 68%, 51%. «Сученыш!» — проскрежетал Хорс, обращаясь то ли ко мне, то ли к летуну. «Мне было наплевать на его ругательство». Я пробирался к водительскому креслу джипа, чтобы как можно скорее свалить из этого ада. Для этого пришлось пролезть через руки, два раза больно приложиться головой о крышу кабины и один раз коленкой, на этот раз об корпус робота. Цель была близка. Я уже тянулся всем корпусом к рулю, как чьи-то крепкие руки вцепились мне в ноги и с силой потянули назад. «Не так быстро», — я сказал. Хор с одним рывком вытащил меня обратно на улицу и швырнул на землю. «Какой ты непослушный! Придется тебя, как следует, научить хорошим манерам!» Удар ботинком пришелся точно в живот. «Летун!» — успел позвать помощника я, прежде чем свернулся калачиком и надсадно застонал. Зверь обернулся и, быстро оценив обстановку, бросился на помощь. Я успел заметить, что цифры из оранжевых стали кроваво-красными. Одиннадцать процентов. Монстр погибал, но до последнего выполнял порученную задачу. «Отвянь!» — огрызнулся Хорс и направил на приближающуюся тварь оружие. Летун движение не замедлил, напротив ускорился, молнией бросившись на врага. Рыжий нажал на спусковой крючок, но пистолет лишь сухо щелкнул. Кончились патроны. «Дьявол!» — успел выдохнуть Хорс, прежде чем тварь схватила его за руку и как следует рванула. Раздался жуткий треск. Рыжий истошно закричал. «Здоровяк наверняка бы погиб!» Летун занес над ним мощную когтистую лапу, чтобы выбить из противника дух, если бы не шкуродеры. Они с утроенной силой принялись стрелять из всех орудий в мутанта, быстро доведя значение здоровья монстра с одиннадцати процентов до нуля. Летун издал протяжный вопль и рухнул на землю. «Хватайте его!» — прорычал Хорс, держась за рану. Из культи хлестала кровь. Я только и успел, что подняться на ноги, как мощный удар прикладом прямо в висок, вновь повалил меня обратно, прямо к умершему Лютуну. «Там тебе и место», — процедил сквозь зубы Хорс и пнул меня в бок «Несите веревки. Его надо связать. Слишком долго он портил нам кровь. Пора бы и ему ее попортить».